Тем страннее шел к ее лицу шаловливый вид и задорные и блестящие взгляды, очень удивлявшие доктора, самого добрейшего из всех немецких людей в Петербурге. Он серьезно, но, стараясь как можно смягчить, свой голос ласковым нежнейшим тоном изложил необходимость и спасительность порошков, а и обязанность каждого больного принимать их. Нелли приподняла было голову. Но вдруг, по-видимому, совершенно нечаянным движением руки заделал ложку и все лекарство полилось опять на пол. Я уверен, что она это сделала нарочно. Это очень неприятная неосторожность, спокойно сказал старичок. И я подозреваю, что вы сделали это нарочно, что очень непохвально. Но можно все исправить и еще развести порошок. Нельзя смеялась ему прямо в глаза.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 Шипнула мне снова. — В ней много-много доброго и умного, но, однако, ж замуж какой странный каприз. И он снова поднес ей лекарство. Но в этот раз она даже и не свитрила, а просто снизу вверх подтолкнула рукой ложку, и все лекарство выплеснулось прямо на манишку и на лицо бедному стычку. Нелли громко засмеялась,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 Так в истерике разбросать опять порошки, как давеча, и даже разбить что-нибудь с досадой, и всем этим утолить свое капризное, наболевшее сердечко. Такие капризы бывают и не у одних больных, и ни у одной Нелли. Как часто я ходил бывало взад и вперед по комнате, с бессознательным желанием, чтобы поскорее меня кто-нибудь обидел, или сказал слово, которое можно было принять за обиду, и поскорее сорвать на чем-нибудь сердце.